тишина наступила мгновенно и в тишине этой во первых стало ясно что в туннеле уже не стреляют а во вторых во вторых звуки до да более знакомые звуки доносились из темноты с той стороны решетки шорох невидимых тел шелест невидимых крыльев поскребование и быстрый перестук невидимых лапок десятков тел сотен крыльев тысяч лапок из стрекот звонкий холодный и бездушный от которого душа норовит уйти в пятки черехи черехи черехи черехи далекие пока еще но вполне отчетливый и неотвратимо приближающийся муранча шла по метро шла телоа ползла сквозь непроглядный чернильный мрак она заполняла собой туннель как нечистоты заполняют канализационный сток илья почувствовал как волосы становятся дыбом странное и страшное чувство страшное и знакомое время выкинуло диковный фортель илья уже переживал нечто подобное только в тот в прошлый раз эхо наносила из мрака другие звуки шлепки чавканье и глухое гуру гуру жабоголовых да звуки были другие, но суть та же И тогда по метро шла смерть, и теперь идет она. Лишь в другом обличье, и с другой песней. Черехи, черехи, черехи, черехи. Так отчетливо и так близко Муранчу они еще не слышали. Впрочем, теперь ее приходилось не только слышать, а бонять тоже. «Что за вонь?» – пробормотал кто-то. «Из туннеля несло острым неприятным запахом». Запах становился все сильнее и реще люди попятились от запертые решетки лучи светивших сквозь прутья фонарей нервно елозили по темноте, но пока там ничего видно не было а потом мрак вдруг словно обрел плоть и материализовался на границе тьмы и мечущегося по туннелю света глаз не различая деталей уловил лишь движение и команда огонь вслух произнесена не была инженер вместе со всеми завороженно пялился в темноту и молчал но словно кто то другой невидимый и неслышимый отдал эту команду автоматчики начали стрельбу одновременно из всех стволов сразу от грохота заложила барабанные перепонки выстрелы заглушили и зловещий шорох или ледденящие душу черехи черехи и все прочие звуки илья оглох пока гремели калаши слышать он ничего не мог только видеть пули звякали о прутье решетки сбивая ржавчину и высекая искры и уносились во мрак мрак флегматично пожирал свинцовый град затем пальба стихла начал возвращаться слух магазины судя по всему были опустошены до последнего патрона а вот был ли от этого какой нибудь эффект эффекта ноль Печатение такое будто стрельба велась холостыми из туннеля по-прежнему надвигались шуршания и невозмутимые черехи черехи смердела еще сильнее Луи фонарей вновь поймали движение а в следующий миг что-то проестело в воздухе откуда- то сверху из под самых сводов куда не светили фонари темнота выплюнула что-то продолговатое и большое рубящее и рух- рух рух- рух! воздухдух длинными узкими крыльями, как вертолетными лопастями. Массивное муранчиное тело ударилось о решетку и сразу же отскочила обратно во тьму. Решетка гулко завибрировала, Мознувшие по железным прутьям лучи не поспели за тварью и высветили только облачко оседающей пыли и соранной ржавчины. Глас снова не смог выцепить никаких деталей, а удар о решетку словно послужил сигналом. люди с воплями бросились из туннеля на станцию свет фонарей погас только стояшая в уголке свечурка часовых еще кое что освещало кое что близкое к ничего вместо того чтобы бежать вместе со всеми прочь отсюда илья наблюдал за происходящим как кролик застывший под гипнотизирующим взглядом удава краем сознания он понимал что остался в туннеле один Но мысль эта почему-то ничуть его не радовала. Он не мог, да и не хотел ничего делать. Он просто стоял и смотрел, пытаясь разглядеть нового врага. А решетку ударилось еще одно существо. И еще. И опять. И снова. Черехи, черехи. Наполнялся звоном воздух вокруг. Решетка сотрясалась и ходила ходуном. Муранча, напрыгивавшая на преграду, уже не отскакивала обратно в темноту. В слабом свете свечи Илья различал, как длинные в полторы человеческой руки сухие темные лапы, усеянные уродливыми хитиновыми наростами, шипиками и жесткими волосками, цепляются за прутья, сдирая ржавчину. Что-то похожее на огромные кусачки, которые, казалось, держат в руках сама тьма, скрижетало, а металл, оставляя на решетке глубокие отметины. Челюсти. Да это же... Челюсти догадался илья и почувствовал как струится по спине холодный пот как раз в этот момент муранчиная лапа шарившая по полу опрокинула банку со свечой илья оказался в кромешном вонючем мраке наполненным с трекотом хрустом шуршанием и скребущими звуками после этого оставаться возле решетки было уже невыносимо беги закричала ему из темноты сквозь звенящие черехи черехи оленька беги пока тебя здесь не заперли папа скорее умолял сергейка и илья побежал он бежал так как не бегал никогда раньше спотыкаясь в темноте а подгнившие шпалы и падая поднимаясь снова и продолжая бег станционный зал и платформы были уже пусты В неярком свете затухающего костра едва угадывались смутные очертания станков, широкие ящики грибных плантаций вдоль стен, бесформенные груды металла и поваленные палатки. Лишь в туннеле, ведущем к диаспоре, еще слышались чьи-то крики. Последние сельмашевцы покидали станцию. Похоже, инженер объявил всеобщую эвакуацию. И правильно сделал. Туннельные перегородки – это все-таки не мощные гермоворота. Задержать то муранчу они может быть и задержат, но вот остановить это вряд ли, И я слышал, как под натиском тварей сотрясается решетка. И какие челюсти у этих тварей он видел тоже. Самый лучший и самый верный вариант был бы сейчас взорвать к дьяволу выход в орджоникидзеовский туннель, но где взять столько взрывчатки? Тогда на аэропорте сапер готовился к подрыву депошного туннеля не одну неделю. Диаспорские несколько дней собирали для него взрывчатку со всей ветки из поверхности. Выгребли, наверное, все подчастую, Так что сейчас взрывать перегон на Аорджоникидзе было попросту нечем. и выход сейчас был только один: запирать поскорее обе внутренние перегородки и уносить ноги. решетки перегоаживавший диаспорский туннель илья едва не опоздал здесь еще горела с свечурка часовых и в ее свете видно было как последняя группка сельмашевцев зашла за перегородку бульба и инженер возились с тяжелой решетчатой дверью бульба повесив на плечо автомат придавливал решетку инженер просунув между прутьями руку пытался попасть ключом в замочную скважину с внутренней стороны видимо конструкция замка не предусматривала возможности открывать и закрывать защитную перегородку снаружи со стороны туннеля что ж надо отдать должное начальнику сельмаша он своих людей не бросил инженер в отличие от сапера покидал станцию одним из последних но самым последним был все же илья стойте крикнул он на бегу колдун выдохнул бульба там колдун остался инженер тоже поднял глаза на крик и сунул наконец ключ в замок губы инженера над разбитым подбородком сложились в недобрую улыбку неужели отомстить решил сволочь илья услышал удивленный голос бульбы ты чего инженер пусти человека пальцы начальника станции теребили ключ в заевшем замке ах ты зараза последние метры илья не пробежал даже пролетел он бросился на решетку подобному уранче с разбегу врезался в прутье инженер не успел провернуть ключ замок не закрылся решетка распахнулась отбросив начальника станции в темноту туннеля бульба сам убрался с пути ильи влетевшего в туннель словно пушечное ядро твою ж мать выругался инженер он поднялся с рельсов держась за вывихнутую руку ключ где Бить морду инженеру как-то сразу расхотелось. В самом деле, выяснение отношений можно было отложить. А сейчас есть дела поважнее. Сейчас главное – запереть решетку. Ключ, к счастью, долго искать не пришлось. Он остался торчать в замке. Бульба снова навалился на решетку. Тяжелая металлическая дверь, пронзительно скрипнув ржавыми петлями, захлопнулась. Теперь ее запирал Илья. Получилось. Запер. ключ со скрежетом провернулся в замочной скважине илья вытащил его на пути саранчи появилась еще одна преграда хоть и временная но все же держи илья бросил ключ инженеру тот ловко поймал тускло блеснувшую железку вот только понадобится ли он теперь кому нибудь этот золотой ключик бульба забери свечку приказал инженер да свечка конечно вещь нужная такими в метро не разбрасываются бульба взял консервную банку подсвечник с леющим огоньком повернулся к илье слышь колдун ты видел ее а видел муранчу видел буркнул илья кое что и чего и как инженер стараясь не показывать виду все же прислушивался к их разговору вряд ли решетки удержат ее надолго. я так и знал вздохнул бульба если в этих тварях действительно есть что-то муравьиное есть есть заверил его илья во всяком случае челюсти клещи которые грызли решетку были как у муравьев солдатов только тысячкратно увеличенных говорят обычный муравей раз в десять сильнее человека пробормотал бульба ну с учетом пропорций в отношении к муранчи разницу в пропорциях можно было не учитывать сильнее кивнул илья и подумал про себя а уж насколько сплоченнее он вдруг вспомнил проповеди тюти все таки что то в них было в проповедях этих бульба уходим буркнул инженер илью он приглашать не стал бульба погасил свечу и зажужжав своим фонариком жучком посвятил вперед ага о себе любимом начальник сельмаша все таки не забыл за решеткой в глубине туннеля инженера ждала дрезина вроде той на которой прибыли орджоникизовские во всеобщей эвакуационной суматохе сельмашевцы как-то умудрились поставить ее на рельсы к дрезине была прицеплена вагонетка в которой громоздились какие-то ящики и дрезину и грузовую платформу облепили автоматчики охрана видать на рычаги дрезины опирался бородач дядя миша да инженер покидал сельмаш последним но очень скоро он окажется впереди беженцев ушедших со станцией пешком извини колдон для тебя места нет с кривой ухмылкой сообщил инженер ничего ответил илья дальше я уж как нибудь сам только фонарик дайте бульба протянул ему свой поехали распорядился инженер Ну, бывает что ли, колдун, растерянно и, как показалось, Илье немного виновата, бросил ему бульба. Усач вскочил над резину. Встал за рычаги вместе с дядей Мишей. Дядя Миша молча кивнул на прощание и отвел глаза. Остальные на Илью даже не взглянули. Сельмашевцы навалились на рычаги. Двое автоматчиков, соскочив с грузовой платформы, подтолкнули перегруженный транспорт сзади. что то звякнуло что то лязгнуло что то скрежетнуло дрезина медленно натужно покатилась по рельсам в туннельный мрак инженер включил фонарик освещая дорогу автоматчики снова заскочили в вагонетку колеса застучали веселее вскоре парная сцепка скрылась из виду и все стихло только со стороны сельмашовской станции доносились шорох Скрежет и стрекотание. Однако Муранча больше не приближалась. Орджоникидзовская решетка пока сдерживала тварей. Но насколько ее хватит, и как долго выдержит вторая решетка? Снова Илья стоял в темноте один. «Уходи, уходи!» – испуганно твердили ему в один голос Оленька и Сергейка. «Скорее, уходи отсюда!» «Иду!» Надавив на рычажок жучка, Илья широко и размашисто зашагал по шпалам. С каждым новым шагом росла обида, ненависть и злость на весь мир, которому он был безразличен, и на судьбу, которая вынуждала его снова идти к людям, таким никчемным и ненужным созданием. «Жу-жу-жу-жу» -жу — тихонько жужжал в руке фонарик. Привлечь погремуна Илья не боялся. Тот запарится сейчас собирать на свою дрезину рассеянных по туннелю беглецов с сельмаша. Если погремун вообще существует. Пятно диодного мертвенно-синего света освещало дорогу. По стенам скакали тени. Сзади была тьма и невнятное эхо, в которое обращалось отдаленное стрекотание муранчи. Впереди была муранка. только тима